«Мы свободны!» «Мы всплываем!» Задумчиво помолчав, Джек повернулся к Карен, и в его глазах блеснул озорной огонек. «Кстати, сколько времени займет подъем на поверхность?» Карен распознала желание, прозвучавшее в его голосе, поскольку сама испытывала точно такое же чувство. 30 или сорок минут», — ответила она внезапно охрипшим голосом а затем на ходу, расстегивая блузку, динулась к каюте, не сводя взгляда с Джека. — Я ведь, по-моему, еще не показывала тебе другие отсеки станции. Джек, который шел рядом, взялся с застежку гидрокостюма и потянул ее вниз. — Нет, — ответил он, — а ведь давно пора. Спасательное судно «Фатом». Семь часов спустя Джек и его товарищи собрались вокруг наспех собранного на открытой палубе праздничного стола. Ради такого случая Джек вытащил из холодильника бутылку шампанского, а из морозилки последний бифштекс. Эти девять человек были единственными на Земле, кто обладал самой великой тайной планеты, и сегодня они решили отпраздновать то, что им удалось уцелеть. Только они знали что произошло на самом деле. Ранее, разбившись на группы, они выясняли, как поживает планета. Чарли сообщил, что теперь, когда колонна уничтожена, в Тихом океане никаких разрушений не произошло. — Нигде ничто даже не шелохнулось, — доложил он. Джордж тем временем проверял, не бороздит ли где-нибудь... Моря после смещения временных линий еще один фатом, их двойник по-прежнему времени, выяснилось, что нет, не бороздит. — Нас словно забрали с того места, где мы находились, и переместили сюда, — констатировал историк. Он также сообщил, что, согласно сообщениям, поступающим с Гавайских островов, Таинственными злоумышленниками похищена глубоководная научно-исследовательская станция «Нептун», базировавшаяся в прибрежных водах Вайлеа. Улыбаясь, Джордж зачитал выдержку из одного такого сообщения. Руководитель экспериментального проекта доктор Фердинанд Кортес в разговоре с представителями местных властей выразил глубокое возмущение в связи с столь вопиющим фактом. Больше всех это известие обрадовало Карен. — Значит, он жив! — с облегчением вздохнула она. — Я думаю, течение могло вынести его тело за пределы зоны вокруг колонны, — предположил Чарли. И когда произошел скачок, он просто оказался в прежнем временном потоке, в том, где он не приезжал сюда и не погибал. И он не помнит ничего из того, что случилось. — Вряд ли, — пожал плечами Чарли. Есть только глубоко в подсознании. Для него это всего лишь некое странное ощущение, которое он не в состоянии даже выразить словами. А как же лейтенант трольф Ведь его тело все еще находится там. Правильно. Он остался внутри зоны и поэтому мертв. Если проверить его по справочным службам, наверняка сообщат, что он числится пропавшим без вести. Он оказался вырван из реального мира, как глубоководная станция и фатом. Заинтригованный подобным предположением, Джек решил лично проверить его правдоподобность. Он позвонил адмиралу Хьюстону, который все еще находился в Сан-Диего. Адмирал был потрясён, услышав голос Джека через столько лет, в течение которых они не виделись и не общались. «Черт меня возьми!» — обрадовался Хьюстон. «Ведь я только сегодня вспоминал тебя, Джек, во время солнечного затмения». После обычного обмена любезностями и вежливых вопросов о самочувствии друг друга, Джек торопливо поинтересовался, не может ли адмирал сделать им одолжение. И разузнать, где находится друг Джека, лейтенант Кен Рольф, через пару часов адмирал перезвонил. — Джек, ты знаешь что-то такое, чего не знаем мы? — с подозрением в голосе спросил он. — Час назад из Турции пришло сообщение о том, что твой друг пропал без вести в ходе выполнения специального задания на границе с Ираком, а вместе с ним исчез еще один твой старый друг. — Мой старый друг? — удивленно переспросил Джек. — Да, Дэвид Спенглер. Джек ничем не выдал своей радости и, вежливо поблагодарив адмирала, повесил трубку. В течение некоторого времени он молча сидел и размышлял.